5. мия привязала лодку к пристани у магазина она никак не могла выкинуть умоляющий голос девочки из головы но избавиться от наваждения не удастся и здесь на доске объявлений у входа висел постер выцветшая фотография щурящегося в камеру мальчика прошло три года с его исчезновения но плакат повесили не так давно Видимо, кто-то не теряет надежды и всё ещё их расклеивает. Три года назад у Мии случился внезапный флешбэк заброшенный кемпинг около озера Трюван. они с Мунком пропала девочка-подросток, и им сказали, что, возможно, она находится здесь. Мия не была готова к тому, что ждёт её там. Бывший парень её сестры, наркоман, сумевший обворожить Сигрид. миа почти ничего не помнит. Только отдельные кадры вспышками и то, как внутри у неё всё взорвалось. Она выстрелила в него дважды в грудь. Скорая помощь. Потом допросы в особом отделе. Если бы Мунк не солгал, Мию бы посадили. Самооборона. Какая чушь. Убийство. Она убила его. А потом тьма. ни ночи, которых она не помнит. Чёрт возьми, Мия. Только не это. Только не сейчас. Рядом висел второй плакат. Надоело жить на земле? «Полетели на Юпитер!» Она улыбнулась. Надоело жить? Нет. Хватит с неё. Она теперь другая, новая Мия. Сделав вдох, она повернула лицо к теплу солнца. Постояла так секунду, пока не пришла в себя. После чего пошла вверх по дороге к автосервису. Автосервис Уроара. Она сначала скептически отнеслась к этому месту, не надеясь, что здесь смогут починить её машину, но быстро обнаружила, что вариантов не так много. квенверх Наверное, это самая красивая часть острова. Туристы, которых она случайно подслушала в магазине, произнесли это название так, словно оно волшебное. Словно поверить не могли, что в мире существуют такие места. Чудесные белые домики и красные лодочные сарай. Ухоженные садики и раскачивающиеся на ветру флажки-вымпелы, будто ожившая открытка. Идиллия прибрежной Норвегии в своем лучшем исполнении. А вот сервис уроара напротив, выглядел как мастерская в бедном квартале одного из южных штатов США. Словно кто-то поднял здание совсем вокруг, пролетел с ним через Атлантику и сбросил его здесь по ошибке. Видавшие виды кремов — жёлтое низенькое каменное строение с облупившейся местами краской. Петли на дверях в гараж так заржавели, что, казалось, закрываться они не могли. На всём участке, куда ни повернись, стояли раскуроченные машины, с большей или меньшей степенью нарушения целости. По центру здания располагалась узкая белая металлическая дверь и большое окно, которое наверное, не мылись с тех самых пор, как установили. Через грязное стекло можно было определить круг интересов и вкусы владельца. Постеры с женщинами Топлес, вырванные из разных журналов, старая пластинка Кенни Роджерса и, само собой, Наверное, поэтому Мия подумала о перелёте через океан. Большой флаг Южных Штатов в той версии, где десять звёзд заменены листьями конопли. Ягуар Мии стоял на том же месте, где она оставила его две недели назад, явно выделяясь на общем фоне. эстетики высшего класса Англии делать тут было нечего. Мию удивила царившая тут тишина то, что над запачканным маслом асфальтом не разносится какой-нибудь зизитоп. Может, дело было в том, что единственная колонка, которую она обнаружила, висела на шнуре из стены, изрешеченной дырками, словно кто-то стрелял по ней дробью. С владельцем сервиса Мия еще не встречалась, только позвонила по номеру, найденному на бумажке на входной двери. Ей сказали оставить тачку, где мать её ей захочется. Имей даже стало любопытно, что это за персонаж такой. Будет ли владелец похож на американскую рождественскую ёлку, так же как всё его окружение. Не хватало тут только костюма куклукс-клана, хотя кто знает, что тут ещё есть внутри. Мия зашла за угол обшарпанного здания и услышала музыку. Тихий кантри раздавался из радио в маленьком ремонтном зале с машиной на платформе. На походном стуле, спрятав лицо под козырьком кепки, сидел мужчина в ботинках и грязной рабочей одежде. И спал. «Эй, есть тут кто?» Она аккуратно постучала по металлическому дверному косяку. «Это вы, Роар?» Житель хитрый медленно пришёл в себя и, увидев её, вздохнул, словно она отвлекла его от важных дел. «Да...» «Я Мия Крюгер. Насчёт Ягуара. Пришла спросить, закончили ли вы. Перемещаться по острову без машины трудновато». «Закончили?» Он сухо рассмеялся, обнажив зубы, явно давно не видевший стоматолога. «Не, ну что вы!» «Коленчатый вал сломан, гильзы цилиндров надо менять. Удивительно, что вы вообще сюда на ней добрались». «Да ладно». Он неохотно встал со стула и, зевая, подошёл к Ми. «Нужны запчасти из Англии». «Хорошо. А когда их привезут?» «Вы хотите, чтобы я заказал их?» «Так вы не...» Мии пришлось прикусить губу, чтобы не сделать мужику выговор. Единственный сервис в этой части острова. Если она планирует получить машину обратно, лучше этого парня не раздражать ещё больше, чем он уже есть. «Да, закажите». «Окей», — сказал рор проведя рукой по грязной тряпке. «Это займёт пару недель». «А у вас...» Нет, какой-нибудь э, машины в аренду? спросила Миа, но тут же поняла, ещё не договорив фразу. Она больше не вошла. Тут деревня. В аренду? ухмыльнулся владелец мастерской, обнажив ряд жёлтых зубов. Поняла, поняла, кивнула Миа. Тебе не на чем ездить. Да, но ладно, спасибо. Она хотела было развернуться, как вдруг он изменился в лице, словно внутри него всё же жил человек. «У меня есть тут кое-что», — кашлянул он, кивнув на брезент в самой глубине захламлённого помещения. «Взял его в залог. Франт хреновый, со своим выращенным лососем, тоже мне. Ходит с бриллиантовыми часами, оплатить счета...» «Хрянушки! Одни понты! Чёртова шайка!» Он отложил тряпку и снял брезент. миа почувствовала, как на её лице растянулась улыбка. Перед ней стоял чёрный матовый дукати. «Вау! Что, любишь мотоциклы?» И снова проблеск нормального человека — когда Рор изобразил нечто похожее на улыбку. «Я сам обожаю Харлей. Эти итальянские мальчишки ко мне не очень заходят. Но да, хороший мотик, чё уж тут». Сплюнув на пол, он сдвинул кепку на затылок. «В общем, да, твою тачку чинить ещё пару недель. А пока тебя заинтересует этот...» Несомненно, всё равно стоит тут, и место занимает. Подойдёт тебе такая машина в аренду. Идеально. Хорошо. Закажу детали и в течение дня. Свяжусь с тобой, когда всё починим. Пойдёт. Пойдёт, улыбнулась Мия и выкатила чёрное чудо на солнечный свет.